Глава двадцать пятая. А в последние месяцы у Тевлогия появился дополнительный повод для нервов, неудовольствия и срывов. Его грандиозный план. Ведь он сразу понял, насколько полезным может быть божественный артефакт. Едва речь зашла о планах, служитель вспомнил меня, Америн. Оказалось, я стала первой, кто всё испортил. Лавочница возомнила себя шпионкой. Рыкнул он с ненавистью. «Что она ко мне прицепилась? Где был закон?» «Почему он допускает преследование честных горожан?» Затем досталось, ну, в общем-то, опять мне. тевлоги помянул крепким словом фею желаний с ее алтарем. Из-за ажиотажа и выставленной в переулке охраны вход в потайной тоннель стал недоступен. тевлоги лишили возможности регулярно подпитываться. Ему пришлось пробираться в центральный зал напрямую, и это было нелегко, ведь зал-то закрыт. «Но ты хуже всех!» прохрепел служитель, сверкая глазами на Грэма. Лицо Тевлогия, кстати, постепенно возвращалось к нормальному состоянию. Ноги тоже начали меняться, обращаясь в человеческие. «Эти твои облавы, рейды, конфискация». Тевлогий говорил про амулет. Осознав, что божественный артефакт усиливает его нечеловеческую сущность, Тевлогий решил воспользоваться грядущим переносом алтаря и напитаться под завязку. Хотел получить настоящее могущество, пробудить в себе волшебную кровь. Церемония была идеальным шансом, ведь алтарь поднимут, возможно, даже извлекут артефакт. Вот он и решил быть тут и уговорил отца Митрика, посулив золотые горы. Вместе придумали, как заменить на церемонии настоятеля и даже отыскали способ, но тут вмешался Грэм. «Я тогда чуть с ума не сошел от злости!» — рыкнул Тевлогий. «А мне вспомнилась Наура. Ей тогда снова досталось». «Так что с настоятелем? Ты его убил?» — Грэм посуровил. «Нет!» — воскликнул Тевлогий. «Настоятель только усыплён!» Я решила, что это милосердие, но сейчас, подчиненный приказу Грэма, Тевлогий не мог лгать, и он сказал про целесообразность, мол, возиться с трупом сложнее. Более того, если бы всё пошло по плану, никто бы не заметил. Даже настоятель, для него уже были готовы эликсир внушения и истории о том, что память пропала сама собой. Ведь когда речь о чудесах, вроде переноса алтаря, возможно, всё. «Замечательно!» — фыркнул на это Грэм. Божественный близнец заметно остыл. Грэм вообще отходчивый, как я успела заметить. А Тевлогий обмяк, из него словно кости вынули. И все бы хорошо, но тут не выдержал архиепископ. Тевлогий, как же так? Зачем? Ты всегда оказался таким хорошим, таким добрым человеком. Я лично выписывал тебе рекомендацию для поступления на службу. Архиепископ говорил искренне, осуждение в его голосе не звучало, но Тевлогий вспыхнул, зарычал, и его прорвало. «Как? Зачем? Ты шутишь или издеваешься? Впрочем, разве ты способен понять простого смертного? К твоим услугам все королевство, и даже сам король...» Тевлогий кивнул на Фрола. «Говорит с тобой, прислушивается к тебе. А я... Я... Сколько не бейся, только мелкий служитель, щепка, которую и не заметишь. А я хочу другой жизни, хочу быть значимым, «Обрести силу, власть, могущество, хочу быть, повелевать». Глаза тевлоги снова стали красными и опять проявились клыки, наследие чёрных сатиров. Зато ноги окончательно вернулись в обычную форму, и невидимые простым взглядом щупальца уже не пытались ловить божественный туман. Архиепископ потупился, а тевлоги перевёл бешеный взгляд на Грэма. Тот заломил бровь, как бы спрашивая, что ещё, и служитель опять сорвался. Очень глупо угрожать Богу, но кое-кому вступило в голову. Впрочем, какая-то логика в этих пропитанных ядом словах тоже была. «Ты явился, решил поиграть в героя, притворился простым стражником, потрепал нашу преступность, вот и меня прижал к ногтю». Грэм промолчал и эти влоги продолжил, он просто не мог не сказать. «Может, я плохой священнослужитель, но я знаю, что ты, божественный близнец, не кровожаден». «Ты не станешь убивать, Грэм Эйнардс». Это имя потомок Сатиров прямо-таки выплюнул, потому что мои преступления недостаточно ужасны. «И?» — подтолкнул Грэм. «И ничего!» — губы влоги растянулись в улыбке, достойной умалишённого. «Ты меня не тронешь. Ты пришёл, но ты уйдёшь, и снова забудешь об этом городе. Боги всегда забывают о смертных, и это нормально. Зато я ничего не забываю и знаю, кому отомстить. Повисла тишина, она могла бы испугать, но как-то не вышло «Ну и кому же?» — спросил Грэм холодно. Тевлогий ответил. «Ми Саамирин, милая, но всё-таки беззащитная лавочница, которая так тебе понравилась. Про неё ты тоже забудешь. А я даже не сомневайся, сделаю с ней такое, такое». Он гадко улыбнулся и мечтательно закатил глаза. Грэм хмыкнул, а я вспомнила о том, что боги-близнецы действительно не агрессивны. К тому же обещание навредить фее желаний — так себе угроза, и Грэм это понимал. То есть у Эйнарца не было причин злиться. Но он вскинул руку и на кончиках пальцев заиграл белоснежный огонь. Я никогда не видел этот огонь в действии, но возникло чёткое ощущение, если Грэм сейчас ударит, от святого отца ничего не останется, вообще ничего, даже души. И всё бы хорошо, но те блоги — это моя добыча. Это я за ним гонялась. Это я объясняла всем, что с ним что-то не так, а мне не верили, твердили, будто преувеличиваю и даже вру. А теперь его просто убьют? Да ещё за угрозу, которая не имеет смысла? За обыкновенные слова? За сотрясание воздуха? В одно движение я натянула сорочку, прикрывая обнажёнку, и поднялась на ноги. Громко кашлянула, привлекая внимание, и расправив крылья, перелетела через резной парапет. Присутствующие округлили глаза, все, кроме Грэма. Непрошенный защитник, наоборот, прищурился и медленно прошёлся взглядом по моей фигуре. Он точно думал о неприличном, и мои щёки предательски вспыхнули. Пришлось тряхнуть головой, прогоняя лишние мысли, но охота оказалась пуще неволи. Я пошла, соблазнительно покачивая бёдрами, чтобы кое-кто не расслаблялся, держал в тонусе и себя, и своего... слона. Грэм заметно сглотнул, а Тевлогий попробовал отшатнуться. Однако воздушный захват не предполагал таких манёвров. Служитель остался, где был, а я, подойдя вплотную, хищно улыбнулась ему в лицо. «Значит, отомстишь?» Я не угрожала, но гада затрясло. «Ты кто?» — выдохнул он. «Самая добрая фея в мире». Моя улыбка стала шире и коварнее, а настроение восхитительным. Просто я, кроме прочего, различила одну небольшую, но крайне важную деталь. Защита тевлогия истончилась, практически исчезла. Там, где ещё вчера был толстый слой вязкой чёрной массы, сейчас виднелась лишь тонкая плёнка, барьер, который я пробивала легко. Причина изменений крылась, конечно, в божественном артефакте. Невозможно впитывать чужую силу, оставаясь в панцире. Это как пытаться намокнуть, будучи в водолазном костюме. Тевлогий явно действовал по наитию и вряд ли сознавал, что убрал защиту, да и знал ли о её существовании. Впрочем, неважно. Главное, я могла его достать. Сделать с ним что угодно и прямо сейчас». «Ты...» — ты те влоги затрясся сильнее. «Выступаю против боли, насилия и издевательств над слабыми», — припечатала я, продолжая улыбаться. «Ты...» — полагаешь что ты был очень несправедлив по отношению к своим сестре и племяннику, но уверена, что захочешь всё изменить. «Я не...» — я кивнула и вскинула руку. Глубокий вдох, и фея желаний призвала волшебство. Тевлогий завыл, почуяв неладное, только было поздно, я с лёгкостью вспорола истончённую защиту и прикоснулась к служителю заклинанием. Впечатала это заклинание вплоть и объяснила, в чём соль. С этого дня ты станешь добрым и отзывчивым. Не причинишь зла ни одной живой душе. Будешь помогать всем, кто к тебе обратится, причём помогать бескорыстно. Ты станешь воплощением идеального служителя, светлого культа, самым хорошим, самым замечательным человеком из всех». Тевлогий взвыл так, что дрогнули стены. С потолка посыпалось что-то похожее на штукатурку, и по залу пробежала пусть легкая, но силовая волна. Затем потомок черных сатиров дернулся и потерял сознание. «А я отступила, глядя, как разноцветные нити моего волшебства проникают все глубже, оплетают тевлоги и запечатывают все черное». Тьма, обитавшая в глубинах его существа, билась, сопротивлялась, но ничего не могла изменить. Тёмные щупальца тут же растаяли, наглядно демонстрируя, что всё удалось. Грэм убрал свой захват, и служитель рухнул на пол. На лице Тевлогия застыла гримаса, именно она заставила архиепископа усомниться. «Тевлогия действительно станет добрым?» «Ага», — просто ответила я, — сказала и развернулась к Грэму. «Итак, вернёмся к важному. Он бог, и он меня обманывал. Более того, он вызвал фею желаний и предложил ей кольцо, а потом, осознанно, передарил это кольцо другой. «Думаю, нам нужно кое-что обсудить», — произнесла я не без претензий. «Очень надо». Гром кивнул, синие глаза хитро сверкнули. «Но можешь дать мне пару минут. Нужно всё-таки разобраться с алтарём». Наблюдая, как золотой ящик поднимается в воздух и перелетает на новое, подготовленное для него место, я размышляла о разном. Глядя, как трещины срастаются, возвращая алтарю непроницаемость, продолжала думать сразу обо всём. Ещё я впитывала туман. Не то, чтобы мне очень хотелось чужой силы, но было любопытно, а энергия артефакта в самом деле оказалась дружественной. Она ластилась и щекоталась, а мой собственный внутренний источник волшебства довольно мурчал. Едва алтарь восстановился и занял положенное место, Грэм отряхнул руки. Жест был показательным, ведь Эйнардс ничего не трогал, лишь пальцем в воздухе водил. Ну а я, дождавшись финала работ, проявила наглость. «Вы могли бы оставить нас наедине?» — обратилась к важным свидетелям. Архиепископ с королем и так пребывали в шоке, а тут совсем уж изумились. «Э-э-э», — произнес его величество. Кстати, это было первое, что он вообще сказал. Потом фрол шестой кивнул. «Они с архиепископом поднялись с колен и развернулись, чтобы уйти, но я была в ударе. Ну а почему нет? В качестве феи желаний я много лет помогала жителям столицы, а сама никогда ни о чём не просила. Так можно попросить хоть раз? Пожалуйста, я дождалась, когда они остановятся и обернутся. Тевлоги с собою заберите». Я кивнула на бессознательное тело, и у его величества глаза из орбит полезли. Архиепископ тоже припух, однако возражение от Грэма не последовало. А когда сам Бог не против, лучше сказать «да». Вот фрол шестой в дипломата и сыграл. Конечно, конечно, с удовольствием. Следующие пару минут они примерялись, не понимая, как подступиться к Тевлоге, а в итоге взяли за ноги и потащили. Уже у самых дверей Грэм окликнул. «Я прошу вас позаботиться о настоятеле этого храма и оказать ему помощь. И по поводу отца Митрика. Полагаю, его следует наказать». Сильные мира сего закивали, а Грэм добавил. А те влоги, не трогайте. Мисс Америн права. Пусть живёт и приносит благо. Так будет лучше. Снова уверенные кивки и дружная «да-да, как скажете». Грэм властно махнул рукой, и свидетели вышли вон. А я улыбнулась, вообразив картину их возвращения к людям. Вряд ли кто-нибудь раньше видел короля за выносом бессознательных тел. Однако радость моя быстро сменилась возмущением. Я снова повернулась к Эйнардсу и сказала изобличительно. «Ты всё знал с самого начала». Мужчина сделал шаг вперёд в явном намерении обнять, но я отскочила. «Ты знал, что я фея. Конкретизируем обвинение. Но притворялся непонимающим?» «Конечно, притворялся». Радостно согласился он. «Ну вот, опять. Три секунды общения, а Грэм уже вывел меня на эмоции. Не такие, чтоб ух, но я всё же сделала глубокий вдох, призывая себя к спокойствию, и зашла с другой стороны. Милый, я прошу объяснений. Хотела сказать «требую», но он же бог». «Каких, дорогая?» Грэм засиял их желанию обнять добавилось уже знакомое желание метнуться за сковородкой. Новый выдох, и я спросила конкретнее некуда. «Зачем ты приехал в наш город? С какой целью?» Развёл руками и объяснил. «Так алтарь провалился. У нас с сестрой просили помощи. Я послал божественный знак, назначил день и...» Я перебила. «Серьёзно? Ты явился, чтобы поработать грузчиком? Лично?» «Ну, а почему нет? Кто кроме меня?» Это было удивительно, но я приняла ответ, а Грэм после короткой паузы продолжил. Вторая из причин — я слишком давно не покидал нашу долину, хотел посмотреть, что изменилось в землях смертных, а заодно немного развлечься и пожить, как один из них. «Развлечься?» — в моём голосе прозвучали нотки возмущения. «Ты не жил, как смертный! Ты жульничал! Применял божественную силу!» Я думала, что Грэм начнёт отпираться, но... Да, применял, но гораздо реже, чем хотелось. Я отступила ещё дальше и надула губы. Это было нечестно. В нашем противостоянии он изначально имел колоссальное преимущество. Он шулер и плут. Моё зеркало, вспомнив канон появления Грэма в столице, выдохнула я. Оно не пожелало открыть мне будущее и показать тебя. Я тогда решила, что с зеркалом проблемы, а это всё ты, правильно? Ты вне досягаемости моих артефактов. Эйнард пожал плечами. А ведь, очутившись в моей лавке, он первым делом к зеркалу и потянулся. «Ты знал, что я пыталась тебя увидеть?» «На том артефакте остался след», — просто ответил он. Я тихо зарычала. «Мно играли, меня обставили. Он божество, а я понятия не имела, что мы в разных категориях. Более того, я верила, что у меня преимущество, что это я мухлюю и могу творить что угодно, а он...» «Глупо, но мне было немного жаль, что меня так обставили. Это же словно щелчок по носу». Я прищурилась и посмотрела на Грэма пристально. Мне хотелось объяснений по поводу самой первой нашей встречи. Мужчина с лёгкостью разгадал эти мысли и произнёс. «Хорошо. Признаюсь, всё было подстроено». «Так-так-так».